Глава четвертая. Меланхолия, она бывает разная. Каждый раз, когда я вспоминаю свою прошлую жизнь, точнее ее обрывки, меня настигает приступ головной боли и слабости. Иногда эти приступы невыносимо тяжелы, иногда дело обходится лишь небольшим уколом боли, но как бы то ни было, без этого довеска не приходит ни одно воспоминание. Это плохо. «Разумеется. Но есть и плюсы. С каждым приступом мне открывается все большая часть памяти, как нынешнего моего тела, так и прошлой жизни. Пусть эти воспоминания обрывочные и порой крайне тяжело поддаются дешифровке, но они все же появляются. Это хорошо. Значит, есть надежда когда-то вспомнить все. Главное не увлечься, иначе приступы пойдут волнами, и никто не даст гарантии, что один из них просто не взорвет мой несчастный мозг». Поэтому, да, я откровенно боюсь погружаться в воспоминания и не боюсь в этом признаться, по крайней мере, самому себе. Но есть и из этого правила. Фарри — мелкая смешная хафла, отчаянно строящая из себя прожженного дельца и вообще чрезвычайно взрослую и серьезную особу. Беседа со страшной склада березов в Пампербэй Принесла мне воспоминание, ассоциацию о сестре, как оказалось имевшейся у меня в прошлой жизни. Образ ее был размыт и более похож на сон. Но, к моему величайшему удивлению, в отличие от иных воспоминаний, он не приносил боли. А через него я получил возможность вспомнить чуть больше. Назначение окружавших нас в этом воспоминании предметов и смысл действий, сновавших вокруг людей. Немного? Да, Но каждое такое воспоминание подталкивает меня к следующему, открывая все новые и новые знания. По чуть-чуть. Ниточка за ниточкой, ассоциация за ассоциацией. Я получил возможность разбудить хотя бы часть своего прошлого без боли и страданий. Естественно, что я им воспользовался. И плевать, что процесс этот оказался медленным и муторным. В конце концов, после работы на рынке у меня не было каких-то важных занятий. А время до ночи нужно как-то убивать. Так что я вполне мог потратить по паре часов перед сном на медитации над образом сестры. Зато никаких приступов. Правда, была в этом действии и своя странность. Я помнил свои эмоции в отношении, оставленной где-то в далеком мире сестренки и нашем с ней доме. Но я не чувствовал их. Я не жалуюсь, вовсе нет». В конце концов, лучше так, чем мучиться от осознания, что близкий человек потерян навсегда. Но сам факт такого странного отношения к собственному прошлому меня, признаться, несколько напрягал. Пока я не понял, что исправить сам ничего не могу. А как говорил кто-то из людей моего прошлого мира, «Там, где ты неволен что-то изменить, ты не должен ничего желать». Главное, не пытаться вспомнить, как звали этого «умника». В остальном же моя жизнь вошла в колею. Работа на рынке и учеба по библиотечным книгам перемежались тренировками в телекинезе и медитациями воспоминаниями о сестре и доме. А когда, скажем так, душа просила отдыха, я отправлялся в Акулу и Перст, чтобы пропустить покружки флотского Эля со знакомыми моряками. Если же возникало желание почесать кулаки — то отправлялся в любую другую матросскую таверну, поскольку после состоявшегося-таки поражения боцмана Жарди со старой крачки от моей руки найти себе иных противников в Акуле я так и не сумел. Вообще, как я понял в дальнейшем, больше двух-трех раз сорвать куш на столе в одном заведении мне было не суждено. Сплетни и новости в матросской среде, оказывается, разносятся ничуть не медленнее, чем в дамских клубах. Так что довольно скоро пришлось почти полностью свернуть это дохлое дело. Со мной просто перестали выходить на поединок. Эх, а ведь у меня было столько планов на обход всех двух дюжин пампербейских таверн. Правда, оставался еще Уинфер. Да и в Тувре, пожалуй, можно найти подходящие места. В общем, окончательно забрасывать идею подзаработать на ставках в свою пользу я не стал, лишь отложил ее на время». А там, глядишь, молва утихнет, и можно будет повторить поход и по Пампербею. Да, честно говоря, я был удивлен тому разочарованию, что почувствовал после очередного отказа моряков-поединщиков выйти со мной на стол. И вот что-то подсказывает, будто бы эта эмоция принадлежит не мне прошлому, а нынешнему телу. По крайней мере, в некоторых книгах, найденных мною в Королевской библиотеке, утверждалось, что мои нынешние соплеменники далеко не дураки набить морду ближнему и дальнему. В тех же куцых обрывках памяти о прежней жизни, который осмелился переворшить, не опасаясь приступа, я не нашел ни единого намека на подобную тягу. Хотя соответствующие эпизоды вспомнились, да. Но вот эмоционально... Не было ничего говорящего о том, что в прежнем теле я испытывал какие-то положительные эмоции от драк. Порой вспоминался азарт, а чаще — злость. Но чтобы энтузиазм, или тем более веселье, которое, признаться, время от времени накатывало на меня теперешнего в поединках с матросами, не было такого. Точно. Да и не похожи были вспомненные мной стычки из прошлой жизни на «Честный поединок». В общем, пришлось смириться с тем, что нынешнее тело несет в себе такой минус. Еще один в коллекцию к уже имеющимся. А среди них числится не только моя неспособность говорить, с которой, как и со своими дикими предпочтениями в еде, я кое-как все же справляюсь, но прежде всего внешний вид, точнее, следствие обладания таковым». Даже для многонационального Тувра, расхаживающий по его улицам синий здоровяк с проклюнувшимся на переносице рогом, зрелище редчайшее. Но не живут на этих клятых островах ни Огры, ни Турсы. И если те же матросы в силу опыта дальних странствий давно привыкли иметь дело с представителями самых экзотических рас, а большинству обитателей Граунда, как выходцам из иных стран, где водятся еще и не такие монстрики, как я — откровенно плевать на внешний вид прохожих, то в более приличных районах каменного мешка я то и дело ловлю на себе взгляды, в которых чаще всего читается чисто столичное презрение к понаехавшим. И если с этим я готов мириться в силу характера и насмешливого настроя в отношении слишком много мнящих о себе столичных штучек, то местная так называемая имперская снисходительность к варварам и дикарям меня всерьез выбешивает». Из горла рвется рык, а лапы — к отсутствующему оружию. Справляюсь, конечно, кое-как, но... Я просто не понимаю, как в таком многорасовом государстве вообще мог появиться столь оголтелый расизм? Откуда? А уж внимание добберов... Да я считаю день удавшимся, если во время визита в королевскую библиотеку меня по дороге не остановит хоть один служитель закона. Задрали, гады! Спасает только читательский билет, который я им предъявляю в качестве единственного имеющегося у меня документа. Ну и ошалелый вид очередного повелителя улиц и повозок, решившего одарить вниманием закона очередного тупого дикаря, приехавшего в славный Тувар за легкой жизнью, и увидевшего в его руках совсем недешевый читательский билет главной библиотеки Метрополии, немного греет душу. Но именно, что немного. Впрочем, все это цветочки. А ягодки... Драх! Да если бы не книги и тренировки, которыми забивается все мое свободное время, и не ставшие слишком редкими поединки на столах матросских таверн, где мне удается хоть немного спустить пар, набив чью-нибудь наглую рожу, то я бы уже свихнулся от банального недотраха. К тому же ситуация ухудшается тем фактом, что по меркам своей нынешней расы я считаюсь юнцом, как заявил Дорвич». А какую дичь творит молодежь, у которой гормоны только что из ушей не брызжут? В общем, хреново мне. Не всегда, но порой накатывает так, что хоть волком вой. Идти в бордель? Брезгую, честно говоря. Вот просто чувствую, что в граунде такой поход может окончиться для меня лишь очередным визитом к доктору Дорвичу. И не на чай, а за лечением». «Идти же в более солидное заведение, которых, кстати, в Тувре совсем немало. Так кто меня туда пустит? Пробовал уже. Без паунда в кармане солидного костюма в нормальный бордель не попасть. А костюм-то, между прочим, сам по себе меньше трех паундов не стоит. В общем, денег нет, но вы держитесь, как сказал кто-то. Вот и держусь. Познакомиться с барышней? Ха! Дохлый номер!» Может быть, в Тувре и есть любительницы экзотики, но мне они не попадались. Зато откровенно презрительных взглядов, скорченных в отвращении гримас обитательниц бывшей митрополии, я навидался на сто лет вперед. И ладно бы выглядел немытым бродягой, так ведь нет. За своим внешним видом я слежу не в пример большинству жителей Граунда, но... Ах, к драху все. Надо наведаться в акулу и перст. Не подерусь, так хоть с нормальными людьми и не людьми пообщаюсь без этой российской фанаберии о чем задумался детина отвлек меня от размышлений знакомый блондинистый хафул с неизменной трубкой в зубах оказавшийся напротив меня словно из пустоты соткался впрочем почему словно из нее и вышел в смысле из портала здорово падди прохрипел я в ответ и, цыкнув со злости на свои убогие связки, полез в карман за блокнотом и карандашом. Последний тут же запорхал по листу, уже ничуть не спотыкаясь на шероховатостях. Да и почерк улучшился. Зря я, что ли, столько времени убиваю на тренировке. Вот сижу кручинюсь, то бишь самокопанием занимаюсь, и чем глубже копаю, тем больше расстраиваюсь. «С чего бы вдруг?» Удивился Хаффл, прочитав мою записку. Вынул трубку изо рта, окинул меня долгим внимательным взглядом и, очевидно, не удовлетворившись увиденным, обошел по кругу. Вместе с лавкой, на которой я устроился, намереваясь перекусить после утренней разгрузки телег. — В смысле, от чего расстраиваешься-то, синий? — От собственного тела, — честно вздохнул я. Падди ошеломленно хлопнул белесыми ресницами и... замолчал минуты на полторы, но потом не выдержал и заржал в голос. Самозабвенно так, до слез. Прибил бы мелочь, до фаре обидится. А следом за ней и дедушка. Пришлось остаться на месте и молча наблюдать, как белобрысый хафл со смехом. Впрочем, он шустрый, так что уже через пару минут угомонился и, высморкавшись в огромный клетчатый платок, прерывисто вздохнул. Оф, — рабормотал Падди, устраиваясь на лавке рядом со мной. «С чего вдруг такие дурные мысли? Ты ж вон какой! Силы немерено, рост всем на зависть. На дворе зима к середке подбирается, а ты словно и холода не чуешь. Как ходил без пальто, так и сейчас ходишь. При денежке опять-таки, а значит, в голове, помимо опилок, мозги имеются. Чего еще желать-то?» «Чего желать? Всегда найдется!» Кое-как пробурчал я и, благодарно кивнув, принял из руки Хафла маленькую серебряную фляжку с терпкой-настойкой. Травяной аромат шибанул в нос, но отвращение не вызвал совершенно. Сделав крошечный глоток знакомого пойла, я вздрогнул от промчавшейся по телу волны холода. «Хорошая тонизирующая, — варит Хафл, — забористая. Например...» — не отстал Падди, отбирая у меня фляжку. Покрутил в руках и сам приложился, тут же задорно сверкнув глазами. «Рассказывай, синий, мне же интересно!» «У тебя зазноба есть, мелкий?» Начеркал я в блокноте и уставился на хафла. Тот прочел вопрос и... Заскреб пятерней затылок, окинул меня взглядом и вздохнул. «Ну да, твоих сородичей в наших местах отродясь не видали». — кивнул он и, помолчав, спросил. «Бордель?» «В граунде?» — хрюкнул я. «На скеллинг удовольствия и паунд на лечение». «Согласен», — протянул Падди. «А если в том же рест-энде?» «Впрочем, да. Кто тебя туда пустит в таком виде?» «Именно. А приличный костюм встанет в три-четыре паунда», — черкнул я в блокноте. С такими тратами никаких удовольствий не захочешь. — Либер, Грым. — Паунд — это граунди. Скажи так в приличном месте, и тебя тут же опознают, как обитателя самого дна каменного мешка. Никакой костюм не поможет. Задумчиво поправил меня Падди. Вот так, походя, ткнув носом в еще один секрет, который, очевидно, ни для кого не секрет. Кроме одного конкретного синекожего. — Хм. «А ведь тебе еще наверняка не всякая девица сгодится, а? Я про размеры!» И снова заржал сволочь. «Предпочитаю хафл!» Едва сдержав желание приложить собеседника в челюсть, рыкнул я, вспомнив свое знакомство с завсегдатаями акулы и перста. «Чего?» От удивления Падди подавился своим смехом и закашлялся. «Как? Почему?» «Лопаются смешно!» — вновь оскалился я в лицо Белобрысому, смеху ему. «Вот ты!» — оправившись от изумления, покачал головой Хафл и неожиданно расплылся в идиотской улыбке. «Лопаются!» «Ха! Сегодня же деду расскажу эту байку!» «Смерти моей хочешь!» «Пришла моя пора охреневать от заявлений Мелкого!» «А?» понимающий протянул Падди, но, проследив за моим взглядом и наткнувшись на суетящуюся за прилавком через дорогу Фарри, отмахнулся. «Да ну тебя! Заменю торса на хафлинга, а хафлу на фею. И всех дел. Дед любит хорошую шутку, оценит, но...» «Что?» «Но смех смехом, а ты, синий, учти. Не дай многолики, я узнаю, что ты подбивал клиня к сестренке». В руке Хафла зажегся небольшой, но так и пышущий жаром огненный шарик. Я тебя стукну, поняв, на что намекает эта белобрысая сволочь, выдавил я в очередной раз на силу свои ленивые связки. И ты станешь фиолетовым в крапинку. Почему в крапинку? Опешив, Мак сбился с угрожающего тона, и огненный шар с шипением исчез. Потому что веснушки черкнул я очередную записку. «Ты наши веснушки не трожь!» — тут же вздернул нос Падди. «Это тебе не абы что! А родовая черта всех березов, между прочим! Можно сказать, фамильная реликвия, которая всегда при себе!» «А ты меня не зли всякой глупостью, и останутся твои веснушки в неприкосновенности!» Управляемый телекинезом, карандаш слишком резко поставил точку в предложении и пробил блокнот насквозь. «Да уж», — полюбовавшись на дырку в двухсотстраничной тетрадке, Хаффл покачал головой. «Тебе точно нужно пар выпустить, а то сегодня блокнот, а завтра...» «Ну, как телегу разломаешь, а она еще деду служила. Он на ней, считай, весь остров объехал, от Шотского Нагорья до Веллинга и от Дортмута до Эберси. Тоже, небось, реликвия рода, а? Вроде ваших веснушек». Кое-как успокоившись, я вновь взялся за карандаш. «Орчанка!» Даже не глянув на текст записки, вдруг воскликнул Падди и ткнул в мою сторону чубуком, выуженной из кармана трубки. «Точно! Тебе нужна орчанка! И по статьям, и по характеру! Ох уж, орчанка-то тебе буйствовать не даст! Живо сковородой по голове угомонит!» «Ни одной не видел!» Пожал я плечами, а, осознав собственный ответ, удивленно глянул на Хафла. Тот фыркнул. «Неудивительно», — понял мой безмолвный вопрос Падди. «Это орков можно встретить в любой дыре мира, а своих женщин они предпочитают оставлять дома, на хозяйстве, чтоб не мешали бузить и развлекаться, полагаю. Впрочем, это совсем небольшая проблема. Есть у меня знакомые, сведу вас при случае. Глядишь, и не придется тебе копить деньги на бордель» потому как придется собирать либры на выкуп». «Какой выкуп?» — не понял я. «За невесту», — совершенно невозмутимым видом ответил этот... «Этот...» Я поднялся на ноги, но подьявно явно почуяв грядущие неприятности, тут же исчез в мареве портала. «Ну, мелкий...» Я бухнулся обратно на лавку и, вздохнув, полез в бумажный пакет за пирожками. «Такой стресс надо заесть. Срочно!» «Да, Грым!» — Хаффл вдруг снова оказался рядом. «Ну как рядом? Вперше от меня». Я отложил надкушенный пирожок и вопросительно уставился на этого баламута. «Я чего тебе искал? Заработать хочешь?» «Сколько?» — Прохрипел я. Падди растянул губы в широкой улыбке. «На выкуп невесты не хватит, а вот на костюм...» — протянул он но, заметив, что я выворачиваю булыжник из брусчатой мостовой, тут же стер улыбку с лица. — Стоп, стоп, стоп! Я все понял. Серьезно, Грым. — Ну? Положив камень на лавку рядом с пирожком, я хмуро уставился на мелкого. — В общем, дед требует, чтобы я завтра сопроводил Фарри на ее первые переговоры с поставщиком, а я... «У меня договоренность о встрече с одним торговцем алхимическими ингредиентами. В общем, не успеваю я и туда, и сюда. Даже порталами. У меня просто сил не хватит». «Я? С Фарри?» — выдал я самое логичное предположение, но Хаффл хоть и понял мою корявую речь, все же отрицательно покачал головой. «Не, первые переговоры — дело такое. Почти семейное», — проговорил он. «Кто-то из взрослых родичей обязательно должен быть рядом. Я бы хотел, чтобы ты наведался к моему контраген... В смысле, к моему торговцу. Деньги и список покупок я тебе дам». Я взялся за блокнот, и Падди, поняв, что получить в лицо булыжником ему уже не грозит, подошел ближе. «Почему не хочешь перенести свою встречу?» — написал я. Хаффл пробежал взглядом по записке и вздохнул. «Резвый скетчуа!» Это пароход, на котором прибудет торговец, зайдет в пампербой завтра днем, а на закате, пополнив запасы провизии, продолжит рейс. И Греймур вместе с ним. Переговоры же могут затянуться не на один час, да и оставлять Фарри одну в порту, пусть и ненадолго. Сам понимаешь, идея не из лучших, не то место. «Сколько?» — черкнул я. Падди задумался. «Скеллинг, если просто привезешь заказанное» и два фарта с каждого выторгованного скеллинга. Или «Не тени кота за хвост, мелкий!» Вручая записку хафлу, я фыркнул. «Если вложишь в покупку еще и свои средства, то могу предложить четверть от стоимости зелий, что я изготовлю из купленных тобой ингредиентов». Пожав губами, предложил он. «Вот же мелкий жадный хафлинг!» «Половину!» — прохрипел я. Зелья, приготовленные магом-алхимиком, конечно, штука не дешевая, даже очень не дешевая. Видел я их в продаже. Ну так и ингредиенты для них тоже не фарт и не два стоят. И где гарантия, что я хотя бы просто отобью свои вложения? Треть, — азартно предложил Падди. Две пятых, — вывел я в блокноте и чуть помедлив дописал. И по одному пану с каждого выторгованного для тебя скеллинга. Идет. Чуть подумав, кивнул Белобрысый. Я же вновь взялся за карандаш. Учти, я не алхимик, так что за качество предоставленного твоим контрагентом товара ответственности не несу. «За это не волнуйся», — небрежно махнул рукой Падди. «Я Греймура давно знаю. Он не подведет. Собственно, потому и работаю именно с ним. Товар у него всегда качественный. Жаль, что он редко в Тувре бывает». Что ж... «Тогда жду список, деньги и письмо к этому твоему Греймуру», — написал я, и Хафл просиял. «Деньги? Вот». В мою руку упал кожаный мешочек с монетами. «А письмо? Сейчас напишем». Падди выудил из возникшего перед ним облака портала пенал и чернильницу, после чего, согнав меня славки, разложил на ней принадлежности для письма и, вытащив из кармана список покупок, принялся писать послание прямо на его обороте. Шустрый, мелкий.